Мне снова снилась мама, такая светлая и красивая. Она согревала моим теплом, убаюкивала, как младенца. Хотя, может, это воспоминание, И я тогда правда был младенцем. Но была во сне одна проблема. Я не видел ее лица. Знал, что она красивая, знал, что люблю ее. Но не мог никак разглядеть черты. Но внезапно что-то обожгло мне грудь, нос и щеки. Я мгновенно проснулся и встретился взглядом со смеющейся сестрой. Эй, заму, все еще дрыхнешь! Она стояла с кружкой и брызгала в меня. А вода ведь оказалась ледяной. Вставай! Но не это меня смутило, а ее внешний вид. Тонкий синий халатик, который скорее подчеркивал каждый изгиб ее стройного тела, чем скрывал его. Давай, давай, просыпайся! веселилась она. Завтра выходной тогда и выспишься. Хорошо. Пробубнил я и присел. «А теперь исчезни, пожалуйста, из моей комнаты. Мне надо одеться». «Ну а и какие мы скромные!» Кокетливо улыбнулась она. «Вчера ты таким не был. Ну да ладно». С этими словами она еще раз брызнула в меня водой и убежала в коридор. «Вы чего и не имется? Че добивается?» Я настырно прогонял мысли о чем-то интимном, хотя не мог не признать, что Яна весьма привлекательная девушка. Но... И так почти каждое утро пробормотал и встал с кровати. Она издевается. Натянув джинсы, сразу же проверял телефон. Да, век информационных технологий поработил нас своими дарами. Опаньки. Ночью пришло сообщение от Марго. Я быстренько его открыл и прочитал. Хоку так себе, но ты это и сам знаешь. Несколько битая, такое обычно не так пишется. Вот, к примеру, я написала. В жерло вулкана? «Цветками вишни опасть и сгореть от стыда. Улавливаешь?» «Да, конечно, вижу. Но все равно не собирался говорить об этом неизвестному абоненту. Мне было приятно, что кто-то пишет романтические стихи. Пускай и выглядело как-то по-детски и глупо, но когда такое было? Правильно? Никогда? Оставалось надеяться, что это не какой-то тайный обожатель, ну, из тех подобных секретарю в компании. Как его...» Я суши, вот. Кто их знает? Они ведь не звонят, голосовых сообщений не оставляют, хотя я их особо и не люблю. Впрочем, как и большинство мужского населения. Ну не любим мы болтать. Мужик должен подтверждать свое слово делом, а не очередной пафосной фразочкой, как это делают некоторые уникумы. Ладно. Поблагодарив Марго за помощь, а она часто меня выручает, отправился в ванную, где привел себя в порядок а потом сразу же на кухню. Сон прошел, и желудок напоминал о себе весьма настойчиво. Но стоило мне лишь показаться в дверном проеме, как я замер на месте с ошалевшим выражением лица. «А и она выкрикнул я, когда увидел у холодильника сестру. «И нет, если вы хотели, чтобы я столкнулся с ней, когда она поливает свое аппетитное тело молоком, то такого не произошло. Но это все равно на грани». Сестренка склонилась у открытого холодильника и что-то искала на нижней полке. И, конечно же, на ней до сих пор был тот самый короткий халатик. Поэтому, когда я оказался позади, то увидел ее нижнее белье Розовое, с кружавчиками. «Ой, и заму!» Она резко выпрямилась и сделала вид, будто не ожидала меня здесь встретить. «А почему ты не на учёбе?» Хотел спросить у тебя то же самое. «Ну, пока не успела». Мило улыбнулась она и медленно двинулась ко мне, покачивая бедрами. «Братик, что с тобой творится?» Спросила она таким чарующим тоном, что я стоял посреди коридора, словно загипнотизированный. «В последнее время ты стал напряженным. Может, я помогу тебе в этом?» А Яна подошла вплотную и нежно обняла за шею. Наши губы оказались в опасной близости друг от друга, И у меня не осталось практически никаких сомнений в ее намерениях, но в этот момент. Остынь! Засмеялась она и оттянула мне ворот на спину. В ту же секунду я почувствовал, как по телу пробежались ледяные капли. Эта чертовка засунула мне под рубашку снежок и отскочила назад, боясь ответной реакции. А я нас зараза! Выкрикнул я и бросился за сестрой. Но толовка обогнула стол и выбежала в коридор. Я не собирался так просто сдаваться, поэтому распахнул холодильник и наскреб в морозилке небольшой ком снега. Аяна, выходи по-хорошему, прокричал ее сестре. Ты ведь знаешь, что от меня не убежишь. И заму, даже не смей! раздался ее голос откуда-то из зала. Я ведь хотела как лучше, смотри, какой ты теперь бодрый! «Ну уж нет, теперь не отвертишься!» — пробормотал я и, сжав снег, осторожно двинулся на поиски негодницы.